И вот мы с лордом Рафтоном засели в кустах, сжимая пистолеты в карманах охотничих ь курток, и наши сердца были исполнены решимости не возвращаться домой без леди Джейн. Мы нетерпеливо вглядывались в длинный ряд окон. Никаких признаков присутствия пленницы заметно не было, но на усыпанной гравием дорожке перед дверью остались глубокие следы колес. Без сомнения, они уже приехали. Затаившись в кустах, мы шепотом держали военный совет, который вдруг был прерван самым необычным образом. Из дома вышел высокий, белокурый человек, не дать не взять правофланговый гренадерской роты. Когда он повернул к нам смуглое, голубоглазое лицо, я узнал лорда Декра. Широким шагом он прошел по дорожке прямо к тому месту, где мы прятались. Выходите, н е т крикнул он. Не то ли сник чего доброго всадит вас порцию свинца? Выходите, приятель, нечего сидеть в кустах. Нельзя сказать, чтобы вид у нас был очень г е р о и с к и й Мой бедный друг встал весь красный от смущения. Я тоже вскочил на ноги и поклонился как можно учтивее. А и этот француз тоже здесь, сказал он, не отвечая на мой поклон. Мы уже с ним столкнулись недавно. Что же касается вас, н е т я знал, что вы п р и м ч и т е с ь по горячим следам, и сам искал вас. Я видел, как вы прошли через парк и засели в кустах. Входите в дом, приятель, и сыграем в открытую. Ну что ж, он был хозяином положения этот рослый красавец, который не принужденно стоял у дверей дома, пока мы выбирались из своего убежища. Лорд р а ф т о н не сказал ни слова. Но по его потемневшему лицу и мрачному взгляду я видел, что вот-вот грянет буря. Лорд Декер первый вошел в дом, мы последовали за ним. Он сам вел нас в гостиную, отделанную дубовыми панелями, и плотно затворил дверь. Потом окинул меня наглым взглядом. Послушайте, Нед, сказал он, до сих пор англичане сами улаживали свои семейные дела. Какое отношение имеет этот чужеземец к вашей сестре и моей жене, сэр? Сказал я. Да будет мне позволено заметить, что речь здесь идет не только о жене или сестре. Я друг л е д и Джейн и имею неотъемлемое право, как всякий благородный человек, защищать женщину от жестокого обращения. с л о в а бессильны выразить то, что я вас думаю, поэтому вот извольте. В руке у меня была перчатка, и я хлестнул его по лицу. Он отшатнулся со зловещей усмешкой, взгляд его был тверд как кремень. Значит, Нед, вы привезли с собой наемника, сказал он. Могли бы по крайней мере сами драться, если уж без драки не обойтись. Я буду драться, сказал лорд Рафтон, и немедленно, не сходя с места. Но «Ну нет, сперва я уложу этого французского нахала, сказал лорд Декер. Он подошел к столику, стоявшему у стены, и открыл ящик с медной отделкой. Клянусь, сказал он, один из нас выйдет отсюда ногами вперед. Я не хотел ссориться с вами, Нед, разрази меня гром, но я пристрелю вашего прихвостня. Это так же верно, как то, что я Джордж Декер. Сэр, выбирайте себе пистолет. Стреляться будем через стол. Оба заряжены. Цельтесь хорошенько и постарайтесь меня убить, потому что если вы промахнётесь, клянусь, ваша песенка спета.